Ну вот, представьте себе такую картину. Сидите вы мирно на посту, дремлете в полглаза или даже основательнее, и вдруг обнаруживаете перед собой неведомо кого, да еще и, и с ломом в руках. Причем данный лом поднят нас сонною головой. И какие будут у вас мысли? Уж навряд ли в голову придет то, что таким образом от вас мух отгоняют вот и немец думал аналогично глаза его буквально вылезли из орбит и роняя стул он метнулся в сторону а поскольку бежать к ломмо держателю было бы непростительной глупостью хоры прыгнул в единственно доступном для него направлении ко мне Видел ли он при этом, к кому скачет, так и осталось загадкой. Скорее всего, нет. Ибо глаза его были прикованы к угрюмой железяке, поднятой над его башкой. Ну, знаете ли, упускать такую возможность... Зажатой в левой руке гранатой я от души съездил немцу по башке. Тоже немногим хуже лома, кстати. Солдат сполз по стене, уронив карабин на пол. Ну все, трындец скрытности. За дверью в конце коридора затопали ноги. Вытаращив глаза, полицай ломанулся к двери. Лом он по-прежнему держал в руках. Выскочившим в коридор полураздетым немцам представилась живописная картина. лежащей на полу часовой... и убегающий с ломом в руках полицай. «Аллярм!» Ну, раз пошла такая пьянка, Крикун первым пулю и словил. За ним осел на пол второй, третьего отбросило назад, в глубину комнаты. «Кстати, а гранату-то я чего в руках верчу?» «Туда ее!» И она улетела в приоткрытую дверь. «Ухнула!» дверь распахнулась во всю шею сунув наган за пояс я выхватил из кармана вторую гранату и отправил ее следом за первой топот ног дверь сбоку распахнулась и в коридор выскочило сразу несколько немцев до них было около пяти шести метров я воул из за пояса обрез ничего более подходящего для ближнего боя в помещении чем Дробовик двенадцатого калибра человечество пока не придумало. Залп коротечий из двух стволов за раз снимел передних немцев как метлой. Бросив обрез на пол, я выхватил наган. Оставшихся в нем патронов хватило, чтобы из выскочивших в коридор фрицев никого боеспособного более не осталось. Зашвырнув последнюю гранату в боковую комнату, я подхватил обрез и перекатом ушел в сторону. Хренак! Что-то уж больно сильно бабахнуло, аж стена затрещала. Горящую лампу сбросило на пол, и разлившийся при этом керосин вспыхнул ярким пламенем. Перезарядив обрез, я зацепил взглядом лежащий на полу автомат. — А что? — Очень даже неплохо. Кувырок и автомат в моих руках. Так, теперь я вдвойне неприятен-то буду. Прыжок к стене и перекатом поперек двери. Кто-кто в теремочке живет, а никто там больше не живет. Понятно, отчего затрещала стена. Отброшенный взрывом от двери на полу лежал немец. Около его руки... Валялся знакомый шарик запала. — Ага, так это он тоже меня гранатой угостить собирался. Но не повезло. Моя рванула раньше. Вот и его граната бабахнула внутри комнаты. Так что на ее обитателях можно ставить крест. Большой и жирный. Подцепив рукой пояс с подсумками, я забросил его на плечо. И так сойдет... Теперь ко второй двери. Как там обстановка? Подхватив с пола карабин, я забросил его внутрь. Он глухо ударил. Бах! Ага, есть живой. Справа от двери сидит или лежит. А черт его знат. Как-то вот не тянет меня проверять. Жаль, что гранат более нету, хотя... Сунув за дверь обрез... Я дуплетом ссаданул в сторону стрелявшего. Энтузиазма ему это точно не прибавит, а вылезать в коридор — желание поубавиться. Назад, в боковую комнату. А что у вас, ребята, в рюкзаках? Так, магазины к автомату, хорошо, не помешает. Ага, вот и гранатные подсумки отыскались. И вообще красота. Вернувшись к двери... и опочередно зашвырнул туда три гранаты, стараясь распределить их равномерно по всей площади пола. В свете разгорающегося пожара было видно, что это было довольно большое помещение, нечто типа актового зала или совещательной комнаты. В общем, достаточно обширное и немаленькое. на уж... Трех-то гранаты на него должно было хватить с избытком. После падения первой из них там кто-то всполошенно вскочил, по полу затопали сапоги. Поздно. Встроенный взрыв вынес наружу остатки оконных стекол и окончательно сорвал с петель входную дверь. Кувырок внутрь, автоматный ствол обшаривает комнату, Есть тут кто? Кончились. Видать, только один и оставался. Вон он теперь около окна лежит. Собирался, надо полагать, туда выскочить. Хоть и страшно, ночь, а граната за спиной пострашнее будет. Быстро обшарив парочку близлежащих немцев, я выскочил в коридор. Тут уже вовсю полыхала стена, горелый полк. Пора уже и ноги делать, отсель. Сгореть вместе с домом мне не хотелось. А тушить его я не собирался. И поважнее есть дела. Вот и центральная комната. На полу лежит лом, а полицай сбежал. Ну и черт с ним. Хорошо, что хоть лом не унес. Нагруженный, как и шаг, я сбежал вниз по лестнице. Дядька Хрисанф. Аккуратнее там, не пальни в меня с горяча. Ты, Палыч? Нет, выезд выездная сессия районного суда. Кто же еще тут будет, кроме меня шариться? Дом горит уже. Надо отсюда когти рвать. Ломом я выворотил из стены замок. Крепко его тут присователи. Самих бы вас туда. Из глубины камеры ко мне шагнул дядька. «Цел, Хрисанф?» «Более-менее. Ты сам-то как?» «Пока живой. Смотрю я, ты уже прибарахлиться тут успел». «Да и ты не живай, покуда дом не сгорел. Глянь, по комнатам-то, может, и отыщешь чего нужного». «А фрицы не помешают?» «А некому мешать. О, блин, как это я позабыл. Давай, Хрисанф, у немцев посмотри, а я мигом...» Во дворе увидимся. Куда меня понесло? Да за сапогами, будь они неладны. Чем-то они меня зацепили. Сгорят ведь бесполезно. А мне еще до своих топать и топать.